Несчастный царевич Петр Петрович, о смерти которого отец плакал так недолго, при жизни сам был одной из невольных причин еще более страшной трагедии, разыгравшейся в семье Романовых. Это была семейная драма поистине шекспировского размаха, связанная с отношениями царя Петра с его старшим сыном и наследником престола Алексеем Петровичем. Царевич Алексей Петрович, годы жизни 18 февраля 1690-го, 26 июня 1718 года, с самого начала не был любим своим отцом. Причиной этого были натянутые отношения Петра с первой женой, матерью наследника Евдокии Федоровной Лопухиной. Царь не особенно заботился о воспитании и благополучии своего малолетнего сына, а после ссылки Евдокии в Суздальский монастырь отдал его на попечение своей сестре Наталье Алексеевне. Сложные отношения в семье, Атмосфера всеобщей нелюбви, подозрительности родителей друг к другу и непонимания сформировали характер наследника. Мальчик рос довольно замкнутым, нерешительным и слабовольным. Природа наградила его довольно большими способностями, но он почти не имел возможности их проявить и использовать. Его образование первоначально строилось по уже знакомой нам традиции, существовавшей в семье Романовых. Когда Алексею исполнилось 6 лет, В учителя ему был избран Никита Вяземский, человек скромный и богобоязненный, но хорошо по тому времени образованный и слывший искусным ритором. Между воспитателем и учеником установились довольно странные отношения. Слабохарактерный Алексей быстро научился пользоваться еще большей слабостью и зависимостью своего педагога. Вначале Вяземскому еще удавалось влиять на царевича и привить ему любовь к чтению, интерес к церковной литературе, по которой Алексей обучался грамоте. Но по мере взросления Алексея, дело его дальнейшего воспитания стало для учителя непосильным бременем. Ученик демонстрировал завидные упрямства и непослушания, а войдя в юношеский возраст, нередко бивал Вяземского палкой или посылал его с какими-нибудь поручениями подальше от Москвы, чтобы под этим предлогом пропустить занятия. Было в образовании Алексея и одно существенное отличие от предыдущих опытов. Петр, желая сделать из своего наследника в будущем европейского государя, вознамерился отправить его учиться за границу. Когда Алексею исполнилось 10 лет, он должен был поехать в Дрезден к тамошним учителям, а затем, возможно, поступить в один из европейских университетов. Осуществлению этого замысла помешала начавшаяся Северная война со Швецией. Войска Карла XII после захвата Дании и нанесения поражения русским под Нарвой, вторглись на территорию Польши и Саксонии, в столице которой Дрезден оказалась под угрозой захвата. Конечно, Петр не мог рисковать наследником и делать его потенциальным пленником шведского короля. Поездку пришлось отложить. Но от иностранного образования не отказались вовсе. В Россию был приглашен опытный педагог с университетским дипломом, немецкий доктор права Генрих Гюйсон. До этого он уже успел зарекомендовать себя на аналогичной службе при французском и датском королевских дворах, а также у саксонского Курфюрста. В нарушении всех обычаев в 1703 году он был назначен главным наставником царевича Алексея. Гюйсен составил программу образования и воспитания наследника в соответствии с лучшими европейскими традициями. Алексей Петрович должен был изучать французские и немецкие языки, географию, арифметику и геометрию, а также упражняться в благородных рыцарских искусствах, верховой езде, танцах и фехтовании. При этом Гюйсон благоразумно отказался от своего почетного назначения и согласился только на роль помощника при главном воспитателе царевича, которым стал Александр Данилович Меньшиков. За два года, на которые была рассчитана эта первоначальная программа, Алексей, не отличавшийся большим прилежанием, и с удовольствием учивший только то, что ему нравилось, тем не менее хорошо овладел немецким и отчасти французским языком, освоил четыре действия арифметики. Позже сам царевич, отзываясь о годах своего ученичества, писал, что обучение мне было зело противно и чинил то с великую леностью, только б, чтобы время в том проходило, а охоту к тому не имел. Он питал явный интерес к гуманитарным знаниям но терпеть не мог точные и естественные науки, которые были столь любезны сердцу его отца. Поэтому к изучению фортификации, необходимой государю такой постоянно воюющей державы, какой была Россия того времени, он смог приступить только в 18 лет. Получению систематического образования мешали также частые и долгие отлучки Гюйсона, который с 1705 года постоянно выполнял дипломатические поручения царя. В это время Алексей оставался на попечении Меньшикова, нелюбившего царевича и желавшего лишить его права наследия престола, а потому потихоньку спаивавшего подростка, стремясь подчинить его волю. Современному человеку вообще должно казаться странным назначение в главные учителя-наследнику этого человека, совершенно неграмотного, взбалмошного и не отличавшегося твердыми моральными устоями. Вероятно, царь Петр руководствовался соображениями скорее не педагогического, а политического характера. Он надеялся, что Меньшикову удастся отвлечь царевича от его прежнего окружения, состоявшего из лиц, сочувствовавших его оставленной супругом матери, среди которых была и старшая сестра царя царевна Марья Алексеевна. Но Меньшикову постоянно отвлекали дела в строившемся Санкт-Петербурге, куда светлейший князь вскоре перебрался на постоянное жительство. И царевич Алексей вынужден был на целые месяцы прерывать систематическое учение, пребывая в Москве в праздности и в окружении мамок, нянек и теток, которые вечно жалели его и напоминали о несчастливой судьбе. Результатом такого воспитания стало то, что от рождения умный и способный мальчик превратился в ленивого и пассивного юношу, предпочитавшего проводить свои дни в безделье и глупых развлечениях. Сам Алексей так оценивал собственную персону. «Природным умом я не дурак, только труда никакого понести не могу». Не спасло положение и трехлетнее пребывание царевича за границей, куда он был отправлен для изучения геометрии и фортификации в 1708 году. По возвращении Алексея отец решил освидетельствовать качество полученных им знаний и приказал показать ему сделанные царевичем чертежи. Эта наука давалась Алексею Петровичу плохо, так как требовало аккуратности и прилежания, и он испугался, что отец заставит его чертить в своем присутствии. Единственным выходом из положения было получение какого-либо увечья, мешающего черчению. И царевич умыслил испортить себе правую руку старым солдатским способом, выстрелом из пистолета или ружья в ладонь. Но и этого робкий юноша сделать не смог, а только обжег себе ладонь. Отец рассердился, но экзамен был вынужден отменить. Этот страх перед отцом был вызван порой излишней требовательностью и жестокостью Петра по отношению к старшему сыну. В результате Алексей стал больше доверять своему духовнику, высокообразованному богослову Якову Игнатьеву, с которым только и осмеливался делиться своими невеселыми, а иногда и просто страшными мыслями. Однажды после того, как царь в очередной раз избил наследника, тот на исповеди признался Игнатьеву, что стал думать о смерти отца, как об избавлении от собственных мучений. Духовник в ответ произнес, «Бог тебя простит, мы и все желаем ему смерти для того, что в народе тягости много». Но питая чувство ненависти и страха к отцу, царевич Алексей все же пытался в чем-то ему подражать. Свое ближайшее окружение он, как и царь Петр, называл компанией. Костяк ее составляли младшие из Нарышкиных, племянники бабушки-царевича и родственники его матери, Лопухины. Все компанейцы, как и члены отцовского всепьянейшего собора, имели прозвище, не всегда благовидные. Андрея Нарышкина его товарищи называли сатаной, Василия – благодетелем, а Ивана – молохом. Муж кормилицы Алексея Василий Колычев носил кличку «Ад», а подьячий Василий Варлаков звался «Жибонда». В это странноватое сообщество входили также первый учитель царевича Никифор Вяземский, духовник Яков Игнатьев, а также видные духовные лица, ключарь Кремлевского Благовещенского собора Иван Афанасьев и протопоп Алексей. Компания царевича, как и ее прототипы из окружения царя, проводила дни и ночи в разгуле и пьянстве, но обе компании, старшие и младшие, гуляли порознь. Компания царевича надеялась прийти к власти вместе со своим господином И эти надежды приобретали смысл по мере ухудшения здоровья царя Петра, подорванного военными походами, энергичной деятельностью на поприще государственных преобразований и разгульной жизнью. Нельзя сказать, что Алексей, как это иногда представляется даже в научно-исторической литературе, был поборником старины и желал возвращения средневековых порядков. Он был умен, достаточно образован, по крайней мере лучше, чем его отец, несмотря на уже упоминавшиеся выше изъяны в знаниях. К тому же с юных лет Алексей часто бывал за границей, и Европа ему нравилась. Нравился западный образ жизни, одежда, быт, развлечения. Если бы ему удалось сесть на престол, то преобразования страны по европейской модели были бы продолжены, но проводились бы более мягко и неторопливо, без лишних жертв со стороны населения. Недаром царевичу симпатизировали даже люди из близкого окружения самого Петра. Многие современники считали, что взойдя на престол, Алексей станет государем разумным и милостивым к подданным. Царевич пользовался симпатией и поддержкой уродовитой знати, которая надеялась ограничить со временем власть монарха и усилить свои позиции у трона. В переписке с Алексеем состоял один из самых влиятельных и умных людей Петровского времени, киевский губернатор Дмитрий Михайлович Голицын. Он привозил царевичу иностранные книги, которые тот любил читать на досуге и советовался с ним по политическим вопросам. Наверное, можно сказать, что такая кандидатура наследника русского престола, как Алексей Петрович, не раздражала никого, кроме новой царицы Екатерины Алексеевны и Александра Даниловича Меньшикова, которые в случае его выцарения утратили бы свою власть и влияние. И по мере взросления царевича при дворе начала завариваться каша очередной интриги. В будущем трагическом конфликте отца и сына были виноваты в какой-то мере обе стороны. В окружении царевича, особенно во время пьяных гулянок, стали раздаваться голоса о возможном бунте против Петра, о необходимости захватить власть в случае его естественной смерти. Алексей очень тревожил откровенно негативные отношения к нему Меньшикова, который мог воспрепятствовать его восшествие на престол после кончины отца. Он был воспрял духом, когда в 1711 году в Дрезден, где царевич находился для совершенствования своего обучения, дошли слухи о смерти ненавистного отцовского друга. Но к разочарованию Алексея информация не подтвердилась. Меньшиков действительно был тяжело болен, у него даже шла горлом кровь, но излечился от своего недуга. Вопреки требованиям отца, Алексей поддерживал отношения со своей сильной матерью и ее родственниками, Но старался тщательно это скрывать от Петра. До того, в свою очередь, доходили сплетни о враждебном отношении сына и его окружения к его новой женитьбе. Пропасть недоверия между отцом и сыном постепенно углублялась. Нельзя сказать, что Петр не проявлял к своему наследнику отеческой заботы и внимания. Когда в конце января 1709 года Алексей, находившийся вместе с отцом близ театра военных действий со шведами, Харькове неожиданно заболел, царь бросил все свои дела и был у постели сына, пока тому не стало заметно лучше. Но Петр не хотел считаться с особенностями характера Алексея и требовал от него слишком многого. Он хотел, чтобы сын был его вторым я и сопровождал его в военных походах, строил крепости, собирал и снаряжал войска. А царевич не любил военных действий, был недостаточно расторопен и организован. Он не всегда справлялся с данными ему поручениями и вызывал гнев царя. Были случаи, когда Алексею, чтобы избежать открытого конфликта с отцом, приходилось прибегать к помощи нелюбимой им мачехи Екатерины. Натянутые отношения царя с царевичем и их причина не были секретом не только для членов царской семьи и ее ближайшего окружения, но и для многих людей, бывших рядовыми участниками, происходивших в стране преобразований. Подтверждением этому является известные истории флотского лейтенанта Мишукова, неоднократно использованные в сочинениях знаменитого историка Ключевского. Мишуков был русским самородком, блестяще знавшим морское дело и влюбленным в профессию моряка. Петр его за это высоко ценил и первому из русских доверил командование большим фрегатом. Мишуков отвечал царю преданностью и честной службой. Однажды в Кронштадте он сидел на перу подле государя. Сильно выпил и посреди общего веселья вдруг задумался и заплакал. Царь удивился и поинтересовался, что произошло. Мишуков, не скрываясь, громко и откровенно озвучил причину своей печали и слез Ему грустно видеть новую столицу, Петербург, Балтийский флот, множество недавно обученных моряков и, наконец, себя, бравого флотского лейтенанта Мишукова облагодетельственного государем, и думать, что здоровье царя все слабеет. А после его смерти некому будет продолжить его дело. На что Петр возразил, что у него есть наследник царевич. На это, грустно вздохнув, Мишуков промолвил: Ох, да ведь он глуп, все расстроит. Царь же в ответ отвесил Мишукову подзатыльник и отечески пожурил своего любимца: Дурак, этого при всех не говорят. То есть, грубоватые слова моряка показались царю горькими, но правдивыми. Только произносить эту неприятную правду вслух он считал пока неуместным. По представлениям того времени царевич Алексей Петрович довольно долго оставался неженатым. Отец поначалу не торопил его, помня свой первый неудачный брак, в который вступил 16-летним юношей. Но когда царевичу исполнился 21 год, ему все же подобрали невесту, не обращая внимания на его вкусы и возможные несогласия. Женой Алексея стала кронпринцесса Браунгшвейк-Вольфенбютельская Софья Шарлотта, жившая с 1694 по 1715 год, сестра которой была супругой австрийского императора Карла VI. Этот брак обеспечил Романовым родство с одним из сильнейших императорских домов Европы. Против всех прежде существовавших русских обычаев и традиций, свадьба состоялась за границей, в немецком городе Таргау, На торжестве 14 октября 1711 года присутствовал царь Петр. Среди приглашенных было много иностранцев и не только знатных аристократов, но и известных ученых, инженеров, торговцев. Присутствовавший среди гостей знаменитый немецкий математик и философ Готфрид Вильгельм Лейбниц писал «Я ездил в Торгау не столько для того, чтобы посмотреть на свадебные торжества, сколько для того, чтобы видеть замечательного русского царя». Замечательно дарование этого великого государя. То, что царевичи женили на Софье шарлотте по неволе, не было секретом для ее немецкой родни. Незадолго до свадьбы ее дед герцог Антон Ульрих писал: Народ русский никак не хочет этого супружества, видя, что не будет более входить в кровный союз с своим государем. Люди, имеющие влияние у принца, употребляют религиозные внушения, чтобы заставить его порвать дело или, по крайней мере, не допускать до заключения брака, протягивая время. Они поддерживают в принце сильное отвращение ко всем нововведениям и внушает ему ненависть к иностранцам, которые, по их мнению, хотят владеть его высочеством посредством этого брака. Принц начинает ласково обходиться с госпожой Фюрстенберг и с принцессой Вейсенфельскую, не с тем, чтобы вступить с ними в обязательства, но только делая вид для царя отца своего. И употребляя последний способ к отсрочке, он просит у отца позволения посмотреть еще других принцесс, в надежде, что между тем представится случай уехать в Москву, и тогда он уговорит отца, чтобы позволил ему взять жену из своего народа. Немецкая принцесса никак не могла привыкнуть к новой жизни в русской царской семье. Да и времени у нее для этого было не так уж много. Сразу после свадьбы царевич с женой на полгода уехали в Польшу, где Алексей по распоряжению отца собирал провиант для армии. В апреле 1712 года молодая чита должна была разлучиться. Царевич поехал на театр военных действий в Померанию, а царевна осталась одна в Эльбинге. Осенью того же года свекор Петр приказал ей переезжать в Петербург. Этого царевна совсем не хотела. Она писала родителям «Мое положение гораздо печальнее и ужаснее чем может представить чье либо воображение я замужем за человеком который меня не любил и теперь любит еще менее чем когда либо царь ко мне милостив его жена под рукой вредит мне всевозможным образом ибо она ненавидит меня столько же сколько мне приходилось ее опасаться то есть более чем можно себе вообразить царевна постаралась задержаться в германии и на несколько месяцев ей удалось оттянуть свой приезд в россию. В это время произошло не очень приятное для царской семьи событие. За пределы двора Софьи Шарлотты просочился слух, что принцесса явно симпатизирует молодому придворному пленницу. Эти сплетни обеспокоили и ее родителей. Боясь гнева Петра, узнавшего о ветренном поведении своей невестки, Шарлотта под предлогом нехватки денег на путешествие в Петербург уехала к отцу, но там не нашла достаточной поддержки. В феврале 1713 года Петр встретился с ней и потребовал немедленного переезда в русскую столицу. Уже в Петербурге в августе того же года Шарлотта вновь соединилась со своим мужем Алексеем. В Петербурге Шарлотта чувствовала себя одинокой и несчастной. Отношения со свекровью не складывались. Екатерина видела в ней конкурентку, которая может отобрать у нее престол, и донимала мелочными придирками. Стремясь защититься от негостеприимной семьи мужа, Шарлотта окружала себя исключительно немцами. Доверенным лицом принцессы была ее подруга Юлияния Луиза фон Остфрисланд, которая терпеть не могла Алексея и его русских придворных. Воспитанным в европейских традициях немкам нравы и обычаи русского царского двора казались невыносимыми. К тому же романовы держали принцессу в черном теле. Она постоянно была стеснена в средствах и не могла получить даже того, что ей было положено по брачному контракту. Подаренные ей имения с крепостными почти не приносили дохода, так как сельское хозяйство России в это время было в упадке. Принцесса не могла обновлять свой гардероб так, как привыкла это делать, не могла платить в срок своей немецкой прислуги. Все это ужасно раздражало и расстраивало Шарлотту. Родители также не могли ей помочь, так как сами нуждались материально. Чтобы поддержать их, она хотела оставить им свое приданное стоимостью в 20 тысяч рублей и даже уговорила на это мужа. Но в последний момент Алексей подвел свою жену, отказавшись подписать фиктивную грамоту в получении этой суммы, которая на самом деле должна была остаться в Германии. В довершении всех бед, Шарлотта умудрилась поссориться, с всесильной царевной Натальей Алексеевной, любимой сестрой царя Петра и воспитательницей царевича Алексея. Ссора произошла из-за придворных принцессы, которых выгнал из наемных квартир владелец дома Гидеонов, служивший при дворе царевны Натальи. Шарлотта пыталась заступиться за своих людей, но Алексей принял сторону тетки, а своей жене в случае ее полного несогласия посоветовал уехать в Германию. По этому поводу принцесса писала своей матери, если бы я не была беременна, то уехала бы в Германию и с удовольствием согласилась бы там питаться только хлебом и водою. Молю Бога, чтобы он наставил меня своим духом, иначе отчаяние заставит меня совершить что-нибудь ужасное. Шарлотта была откровенна с матерью и отцом, но стеснялась своей сестры, австрийской императрицы, жизнь которой складывалась не в пример удачнее и счастливее и в письмах к ней скрывала свое истинное положение. Поэтому, когда впоследствии Алексей бежал в Австрию, при Венском дворе его приняли хорошо. Софья Шарлотта выполнила возлагавшуюся на нее царским двором матримониальные обязанности. В 1714 году она родила дочь Наталью, а через год сына Петра Алексеевича, полного тезку своего свекра-царя. Но отношения между молодыми супругами так и не сложились. Софья Шарлотта была удивительно некрасива. Ее внешность не соответствовала канону того времени. Высокая и худая, с лицом обезображенным перенесенной в детстве оспой, она не могла вызвать симпатии у своего мужа. Тот, в свою очередь, раздражал жену постоянным пьянством. Нередко после очередной попойки, он пытался вломиться в покое своей супруги и, к своему неудовольствию, Натыкался на прочно запертую дверь. В одном из своих писем к другу царевич жаловался: Жену мне на шею чертовку навязали, как к ней не приеду, все сердитует и не хочет со мной говорить. Оба чувствовали себя несчастными. Но у Софьи Шарлотты выхода не было никакого, и ей приходилось терпеть вечно пьяного нелюбимого мужа. Алексей Петрович выход для себя нашел, он завел себе фаворитку. Ею стала крепостная его учителя Никифора Вяземского, молодая крепостная финка Ефросиния Федоровна, девица, по отзывам современников, довольно красивая и неглупая. Отец-царь, среди митресишек которого были дамы самого различного происхождения и социального положения, на побочное увлечение сына смотрел снисходительно. А мнение Софьи Шарлотты никто не спрашивал. После женитьбы и возвращения из-за границы Алексей жил в новой столице, Петербурге. Отец, окончательно разочаровавшись в его деловых качествах, оставил царевича в покое, лишь иногда давая ему небольшие поручения. Но даже от них Алексей старался отказаться, отговариваясь с плохим здоровьем. Как сам же царевич показал впоследствии на допросе, он часто притворял себе болезнь, лекарства нарочно, чтобы не было похода, принимал, и в том виноват. Петербург с царевичем перебралась и его старая компания. Но, к несчастью для себя, царевич поссорился со своим духовником Яковом Игнатьевым, который предпочел остаться в Москве. Умиротворить Алексея и отговаривать его от необдуманных поступков стало некому. Место главного фаворита при царевиче занял Александр Васильевич Кикин, который благодаря своей расторопности и пронырливости сделал почти немыслимую карьеру, поднявшись из денщиков царя Петра до должности начальника интендантской службы Петербургского адмиралтейства. Некоторое время Кикин делил место первого друга и доверенного лица государя с самим Александром Даниловичем Меньшиковым. Петр любил своего денщика, делился с ним не только хозяйственными и личными проблемами, но даже посвящал военные и государственные тайны. Царь дружески называл Кикина «гросфатер» или «дедушка». После свадьбы своего бывшего денщика – Петр писал ему шутливо «Поздравляю вас с молодою бабушкой и прошу, чтобы добра была к внучку так, как дедушка». Под внучком царь имел в виду себя. Но эти идиллические отношения рухнули в одночасье. Вскрылось, что Кикин в Адмиралтействе промышлял казнократством и сколотил себе приличное состояние, нанеся значительный ущерб государству. Петр заключил своего друга под стражу, приказал начать следствие и казнить виновного с максимальной суровостью. От страха перед пытками и наказанием у Кикина случился апоплексический удар, он был частично парализован и утратил дар речи. Но это несчастье оказалось для него спасительным. Царица Екатерина Алексеевна ходатайствовала перед царем за больного и просила дать ему умереть спокойно. Петр сохранил Кикину жизнь, но отстранил от должности и выслал из Петербурга. В изгнании Кикин поправился и в знак своего несчастья отпустил бороду. Через год царь разрешил ему вернуться в столицу, но своего расположения не вернул. Ловкий Кикин, видя, что прежние отношения с Петром невозможны, стал работать на будущее, втершись в доверие к царевичу Алексею. Он понимал, что может вызвать этим недовольство царя, поэтому виделся с царевичем редко и преимущественно тайно, но имел на него огромное влияние, и быстро стал его первым советником во всех важных делах. Некоторое время все шло своим чередом. Петр почти оставил попытки привлечь сына к государственным делам. Алексей жил как частный человек, проводя время в праздности и деля свое внимание между женой и любовницей. Когда же отец обращался к нему с просьбой о какой-либо услуге, наследник старался по мере сил соответствовать своему статусу. Казалось, ничто не предвещало беды. Поэтому то, что случилось 27 октября 1715 года, стало полной неожиданностью как для царевича, так и для большинства придворных. Постоянное пьянство и депрессивное состояние, в котором пребывал Алексей из-за страха вызвать недовольство отца, подорвало его здоровье. В 1714 году он ездил на лечение в Карлсбад. Ему очень не хотелось ехать обратно домой, да и Кикин советовал ему подольше оставаться за границей. В письмах он учил Алексея, как это сделать. «Царевич, побудь за границу по Подолии, хоть и вылечишься, так отцу пиши, что надобно на тебе еще лечиться, поедешь в Голландию, а там, после вешнего курса, в Италию, и так отлучение свое можешь продолжать года на два или на три». Но в Петербурге у царевича осталась беременная жена, и при всей своей нелюбви к Шарлотте, он, видимо, не мог ее бросить в чужой для нее стране и неласковой семье. В отсутствие мужа беременная принцесса оказалась в царском дворце почти на положении арестантки. Шарлотта была глубоко оскорблена тем, что царь приказал постоянно наблюдать за ней посторонним лицам женского пола. Петр мотивировал это тем, что отлучение супруга и я принуждает его к этому, дабы предварять лоятельство необузданных языков. Историк Костомаров считал, что свекр при этом заботился вовсе не о сохранении репутации своей невестки, якобы могущей стать жертвой интриг и злых языков. Он переживал о том, чтобы не пропустить сам момент родов, когда, например, родившуюся девочку окружение принцессы захотело бы подменить мальчиком и закрепить положение Шарлотты при дворе в качестве матери наследника престола. Этот внук-наследник вовсе не был нужен Петру, так как царь надеялся, что у него самого будут еще сыновья от Екатерины. Он обрадовался, когда родилась девочка и сразу изменил свое отношение к невестке, стал с ней очень ласков и любезен. Внучку царя назвали Натальей. Это имя Петр очень любил, так звали его мать и сестру, с которыми он был очень близок. Позже он также назовет свою младшую дочь, рожденную Екатериной. Вернувшись из Карлсбада, Алексей, хотя и рад был рождению дочки, продолжал тосковать и пьянствовать. Однажды, сильно выпивши, он сказал своим приближенным «Быть мне пострижену, коли не при царе, так после него постригут меня, как Василия Шуйского». Царевич имел в виду Василия Шуйского, свергнутого с престола за неспособность править страной в период смутного времени и насильно постриженного в монахе. «И куда-нибудь в полон отдадут. Мое житье плохое».